Тут произойдет невообразимая свалка. Предотвратить ее не в наших силах. Как бы я хотел, чтобы вы уехали до этой каши? Да ничего не будет. Вы преувеличиваете. И ведь я уезжаю. Но нельзя же так. Шик, брык, и будьте здоровы. Надо ждать инвентарь по описи. Это похоже будет, будто я что-то украла.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 Вы заметили, как будто каждый подавлен самим собой своим открывшимся богатырством?» Да вы гладьте, гладьте, гладьте, говорю я, молчите, вам не скучно. Я мучу к сменю. Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь матушка. Не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то, чтобы говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды, деревья, философствуют ночные цветы, митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните у Павла...